Я понял, чего стоило Жиравиной мне написать то самое письмо, из которого и родился очерк. Известная формула: надо писать лишь тогда, когда не можешь не писать, имеет, наверное, силу по отношению не только к писателю, но и к читателю. Жиравина написала мне именно потому, что не написать О том, что переполняет ее сердце, она не могла. Первый назидательно-педагогический диалог. В последний раз я видела ее 11 лет назад, 14 марта 1968 года. Я помню, подарила ей, был день ее рождения, самые дорогие духи и большой букет цветов. Обычно мы делали более скромные подарки. И воспоминания об этих духах сегодня почему-то особенно стыдно. Из письма Елены Константиновны Рощиной. 14 марта 1968 года в доме у Пелагеи Георгиевны Федорович было по-именинному шумно и весело. Собрались почти 30-летние мужчины и женщины, которых она когда-то учила читать и любить Пушкина, Лермонта, Толстого, Чехова. За столом беспрерывно шутили школьные воспоминания даже и не дающие поводы для веселья. Получение двоек, неудачное сочинение, переэкзаменовка были теперь источником радостных воспоминаний, может быть, потому, что почти у всех, кто сидел рядом со старой учительницей, жизнь складывалась более или менее удачно. За плечами остались университеты, институты, техникумы. Увлекала работа, радовала жизнь, молодая семья или ожидание ее — Пелагея Георгиевна уже не работала в школе, получала пенсию, но в доме ее толпилась молодежь постоянно. Казалось, молодые остались свою жизнь жизни навсегда. Она помогала им при поступлении в институты, потом при выборе работы, и даже иногда, хотя избегала этого, при выборе жены или мужа. Лена Рощина веселилась с остальными, И даже, может быть, чуть больше, чем мальчики и девочки, собравшиеся в этот день у старой учительницы, чтобы поздравить ее с шестидесяти девятилетием. Все немножко выпили, языки развязались, и одна из девочек, двадцати семилетних, в разгар веселья обратилась к Лене через весь стол. «Как изменилась ты за последнее время? Неузнаваемая стала? Такая красивая, посмотрите!» и все посмотрели на Лену доброжелательно, серьезно. Да и в реплике девушки, восхитившейся переменной в облике подруги, не было ни капли иронии, а лишь искреннее восхищение. Сама атмосфера дома Пелагеи Георгиевны, сам стиль ее отношений с людьми, располагал куда больше к доброжелательству и даже восхищению, чем к иронии. Лена вдруг быстро поднялась, будто в непринужденном застолье забыла о неотложном деле и теперь вдруг вспомнила о нем тревожно быстро подошла к старой учительнице поцеловала ее нежно попрощалась и ушла кто то поднял новый тост пелагея георгиевна ожидала что лена на утро позвонит в последние двенадцать лет с той минуты когда она увидела ее одетую бедно Нескладную, какую-то подтаенную и бесконечно несчастную девочку, не было, пожалуй, дня, чтобы они не общались. Если не в классе или у нее Пелагеи Георгиевны дома, то на подмосковной даче или на берегу Черного моря, куда учительница все чаще летом уезжала с ней, с Леной. Но Лена не позвонила на утро после именинных торжеств. И вечером она не позвонила. И через два дня, и через неделю, и через месяц